«Надо же!» — озабоченно проговорил Игнациус. «Что-то совсем непонятное». «Чего ж тут непонятного?» — буркнул Дентра, обменявшись быстрыми взглядами с читающим. «Истечение смерти. Жуткое заклинание. Необратимое и неотразимое. Не завидуй тем, кто под него угодил». «Да, но кто все это устроил?» Вот Империи и Клешней, штурмовавший Ордос, насколько я могу понять, уничтожен!» Мессир Архимаг склонился над расстеленной картой. «Это уж надо справиться у вас, мессир!» сухо отозвался целитель и отвернулся. «Сильвия! Маленькая негодница! на что, возомнила себя героиней, борящейся за свободу и правду?» Губы старого мага скривились в брюзгливой презрительной гримасе. «Идиотка! Дурно битая! Ты должна была умереть так, как это нужно мне, а не твоей внезапно проснувшейся совести!» «Не представляю, что станет теперь с городом!» По-прежнему, глядя в окно, проговорил Динтра. «Истечение смерти может остановить только вызвавший!» — Даже вам, мессир, это, пожалуй, не по плечу. — Никогда не считал, будто бы всемогущ, — огрызнулся архимаг. — Думаю, нам придется внести кое-какие поправки в наши планы, мессир. — Динтро, вы опять строите из себя защитника слабых и обиженных? — Почему строю, мессир? Я всегда им оставался. Да проститься старику маленькая похвальба. Истечение смерти нельзя оставлять просто так. Если мы не заткнем дыру, то заклятие станет постоянным, обретет форму некоего самоподдерживающегося явления, ну, например, смерча или ливня, и начнет странствовать по несчастному миру, оставляя за собой одни руины, тем более что здесь вызвана какая-то особо смертоносная форма, «Настоящий яд, почти что абсолютный растворитель!» Игнацус усмехнулся. «Вы неисправимый идеалист, друг мой Динтра. Вам бы лишь порассуждать об униженных и оскорбленных. Не надо запугивать себя. Вял закрытый мир, и никакое истечение смерти не может сделаться постоянным. Заклятие мощное, не спорю». «И действительно необычное, но оно конечно Динтро, конечно и не способно к самоподдержанию!» «Читающий так не считает», — метнув взгляд на своего компаньона, уверенно заявил целитель. «В Эвиале сейчас происходит слишком много пертурбаций. Я вполне допускаю, что истечение сделается постоянным». «Для этого ему необходимо лишь определенное число жертв. Человеческих и не только». «Пожалуйста, воздержитесь от лекции, любезный друг!» Огрызнулся Игнасус. «Я и без вас отлично представляю себе природу смертного истечения. Но наши планы это не изменит». «Конечно!» — с неожиданным энтузиазмом откликнулся Динтра. «Не изменит изменить не может» особенно если мы отправимся туда прямо сейчас. Вы же все равно собирались ждать, пока Клара Хюмель не доберется до западной тьмы. Вам ведь не составит никакого труда справиться с последствиями истечения, пока я помогу обитателям города врачевать раненых». «Тише, хитрец!» — подумал Игнациус. «Правда лезть у тебя до да, нерзя груба. Так нельзя» эх динтра, динтра! До седых волос в долине дожил, а ничему, кроме своих клестиров до да примочек, так и не научился! Впрочем, оно и к лучшему! Зачем нам еще один Игнациус? И одного-то слишком много!» Он позволил себе усмехнуться своей же весьма сомнительной шутке. «Отчего бы и нет!» — пожал плечами мессир Архимаг. — Если вам так уж не по сердцу здешний воздух, свежее молоко и расположение юных очаровательниц, давайте потащимся в этот, как его, ордос. — Эх, Динтро, как же вы еще молоды! Честное слово, ну прямо ровесник нашей сумасбродки Клары! — Не вижу в этом ничего плохого, — нахохлился лекарь. — Да и то сказать, мессир... — Вы уповаете на закрытость Виала, но мы-то в него проникли. Да и из-за него, как мне подсказывает читающий, кое-кто выбирался. Следовательно, закрытость не абсолютная, а значит, шансы истечению смерти сделаться постоянным существенно возрастают. — Эс, послушаешь, друг мой, так я, получаюсь настоящим воплощением мирового зла! — хмыкнул Агнациус. — Ладно, ладно, я не против. Сглянем воочию на этот беспорядок. — И на его виновников тоже, — добавил лекарь. — Вот этого уже не надо. А Сильвии тебе лишних подробностей знать не полагается. — Ну какая девчонка? Устроить здесь в Авиале настоящий смертный ливень. Поздравляю, старина, ты не ошибся ни в выборе, ни в методах. «Сильвия, похоже, сослужит тебе куда большую службу, чем ты рассчитывал». В груди Игнациуса затрепыхалась и заколола. «Спокойно, спокойно, старина. где Динтра не догадывается, что моя дорогая гончая сейчас открывает Эвиал. Или, вернее, пытается открыть. Конечно, снести все барьеры у нее не получится, но лазейку она пробьет» и это только увеличивает шансы на конечный успех всего предприятия. Разумеется, они и так абсолютные, иных планов я просто не составляю, однако никакая поддержка лишней не окажется, но открывшуюся лазейковый виал, причем не от моей руки, это же... это же... это все равно, что намазать леток медом перед роем пчел». «Они это почуют. Сразу же не могут не почуять. И тогда...» Он глубоко выдохнул. «Теряешь голову, старина. В твоем возрасте это непростительно. Восторгаться будем после, когда все удастся. Тогда действительно имеет смысл прикрыть лазейку. Разумеется, после того, как весть разнесется достаточно далеко... «И отзовется там, где надо. Для ящей правдоподобности. Прекраснодушие дурачка Динтры может дорогого стоить. Без сомнения, они так и подумают. Глупый Игнациус, обуреваемый идиотскими стремлениями к благу ближнего своего, кинулся затыкать прорыв собственной задницей. «Очень хорошо. Лучше быть не может». «Тогда давайте отправляться!» — брюзгливо проговорил он вслух. «Рассчитайтесь с хозяйкой, дорогой друг, раз это ваша идея. А я попрощаюсь с девочками». Сейчас я свет. Не надо, Райна, не надо никакого света. Я и так отлично все вижу. Так то ты, не а остальные... — Тихо вы. — прикроешь нам спину? — Я пойду вперед. Тут полны полно ловушек. В Великой Пирамиде мы прошли спокойно, а тут придется повозиться. — Кстати, храм-то вовсю горит, — заметил Бельт, оглядываясь. На стенах плясали алые отблески. Лара с живостью представила, как пламя поднимается все выше. «Гудит и ревет, перекидываясь на соседние строения!» Удальцы капитана Урхтанга получили долгожданный сигнал. Някрес решительно двинулась вперед по узкому коридору. Что-то негромко щелкнуло, хрустнуло, лязгнуло в толще стен. Кларе показалось, что разочарована. Насовали тут!» — проворчала дочь некроманта. «Словно и грабит что не день!» — Скорее, что не ночь, — заметил Бельт. — Урки славно погуляют. И точно, проникая даже сюда, в глубину пирамиды, из города донеслись дикие боевые кличи морской вольницы. Ни даже не повернула головы. Выученица храма мечей занималась привычным с детства знакомым делом. Обезвреживала смертоносные ловушки, как механические, так и магические, на которые строители пирамиды не поскупились. Правда, ничего особо серьезного или неодолимого. Это остановило бы орка Фортханга или пиратов Кента, но не настоящего воина, ученика, стоящего во главе. Мало-помалу тьма сделалась непроницаемой. Отряд ощупью пробирался за дочерью некроманта, которой, похоже, света вовсе не требовалось. Тишина нарушалась лишь однообразными: "Стой". "Да теперь можно". "Идем прямиком в логово". Подумала Клара, невольно касаясь фесов алмазного и деревянного мечей. Ее излюбленная рубиновая шпага не шла с ними ни в какое сравнение. Мечи источали силу настоящую физическую мощь, величайшее могущество, величайшая власть. И все это неведомо как упало в руки Кэру, шалопутному мальчишке, которому еще сидеть и сидеть за партой, да прилежно водить девочек на чинные свидания в присутствии тетушек всех мастей и калибров. И все это неведомо как родилось за штатном мерке под названием Мельин? Счастье еще, что мне случилось там бывать, что у Игнациуса имелись какие-то связи с тамошней радугой. Но все равно не понимаю. Эти мечи, они впору самим богам. Звезды зажигать и гасить такими клинками. И, клянусь бездной, я сама зажгу одну такую звезду, «Прямо здесь, в Эвиале. Западная тьма, тебе не уцелеть. Ты не сильнее этих мечей, иначе ты не оставалась бы в пределах этого мира. Ты рванулась бы к следующим, голодная, обреченная вечно пожирать и никогда не насыщаться. Но теперь этого не случится, потому что я тут и уже никуда не уйду». Пусть я невольно открыла тебе дорогу, позволила Сильвии разрубить ту скрижаль, но теперь я вернулась, чтобы исправить ошибку. Тебя больше не будет. Можешь не сомневаться, и никакие империи клешней, или как бы еще не именовались твои клевреты, уже не помогут. Восторг сдавил горло. Ради этого жил боевой маг по найму ради мгновений высокого торжества, осознание, что ты сражаешься за добро, правду и свет, а не только за золото. Но ну, правящие и распоряжающиеся, где вы? Отталкиваем по душам, а потом нам надо спешить дальше к самому краю мира. Тем временем узкий коридор стал привычно ветвиться, обернувшись настоящим лабиринтом. Однако ни не заколебалась ни на миг. Дочь некроманта шагала легко и уверенно. Полоса ловушек кончилась, началось нечто вроде похоронных каморок с белыми костяками. «Это не склепы», — нарушила тишину Тави. «Это жертвы, их замуровывали заживо». «Способ варварский, но действенный», — подтвердил Эбельт. Клара нетерпеливо дернула плечом. Жертвы, не жертвы. Она хотела скорее покончить с этим. Каждая минута промедления обращалась в пытку, и без того пришлось пойти на уступки оркам, желавшим пограбить. «Не задерживаемся», — коротко бросила чародейка. «Неакрис, ты чувствуешь их?» «Еще бы нет!» — усмехнулась девушка. «Скоро придем, немного осталось». «Еще один кристалл? Жертвенный покой?» «Нет». Дочь некроманта впервые заколебалась. «Что-то другое. Это старая пирамида. Прежняя, великая. Наверное, вообще самая первая». «Откуда ты все это знаешь?» «Чувствую, Тави». Знаешь, когда встречаешь что-то старое, забытое, но некогда очень важное, в детстве, например. — Моя дочка хочет сказать, что она уже имела дело с этими созданиями, — пояснил Бельт. — Давным-давно, по счету, вяло. — Не совсем с ними, — задумалась Ниакрес. — Да ты, поймавший меня в ловушку... «Действовали с иными силами за пределом авиала», да — докончил старый некромант. «И, возможно, этих сил было несколько. Они хитрые змеи-главцы, умеют взять и у тех, и у этих, и всегда считают, что им удастся выйти сухими из воды. Даже свой собственный разгром и почти полное уничтожение они считали временными» ничего не значащими неудачами, на пути к полной абсолютной победе. — Так какие это силы? — Клара нетерпеливо притоптывала носком высокого сапога. — Да вот ты, когда я состоял у них в учениках, их шались прежде всего с хаосом, насколько я понимаю, — пояснил Белт. Но помимо этого, отец, — резко перебила Ниакрис, — — Ни время, не место. Идемте скорее, тут нельзя долго оставаться. Клара недоуменно пожала плечами. Чародейка ничего не чувствовала, кроме тупой давящей мощи каменной громады над головой. Дождь некроманта уверенно зашагала дальше. Остальной отряд, включая прикрывавших спину молодых орок, осторожно двинулся следом на ощупь. — Как это ты все видишь? — позавидовала Тави. — Мне без заклятий ни в какую, а ты идешь как по-ровному. Храм учили видеть не глазами, — коротко отмолвила неакрис. Вдаваться в подробности она явно не собиралась. Тави обиженно замолчала. Однако дорога во тьме продолжалась недолго. Вскоре впереди забрезжил свет, желтоватый и неяркий. Явно не от факелов или масляных ламп. «Мы близко», — шепотом предупредила Ниакрис. «Молодец, дочка!» — пробормотал Бельт себе под нос. Едва слышно, но Клара разобрала слова. «Теперь вперед пойду я», — гордо объявила Клара, и верная Райна тотчас стала у нее за правым плечом. За левым молчаливой тенью выросла молодая орка. «Потолкуем с правящими». Бельт покачал головой. «Не слишком разумно, Кирия!» «Я и без того осторожничала слишком долго», — отрезала чародейка. Шердрада, ты и твои готовы?» «Для чести. Всегда!» — глухим от волнения голосом отозвалась орка. «Тогда прикройте нам Райной спину. Неакрис, Тави, Бельт, останетесь сзади. Я не намерена тут слишком задерживаться». Ниакрис только покачала головой, но ничего не сказала. Клара решительно выдернула из ножен рубиновую шпагу и шагнула под низкую арку, откуда лился желтоватый свет. Над ордовским портом бушевал смертный ливень. Свирепостью и беспощадностью он оставил Мельинского собрата далеко позади. Его струи прожигали насквозь все, любую преграду обращая в черный мокрый пепел дерево и камень, землю и траву. Поверхность моря кипела, над ней вздымались исполинские клубы пара. Только вода еще противостояла низвергавшейся с обезумевших небес отраве и грязно-желтые капли, соприкасаясь с поверхностью моря, вели заживо поджариваемыми змеями мерзко и отвратительно шипя. Смертный ливень стирал с лица и вяло остатки флота Империи Клешней. Не уцелело ни одной галеры. Последние обломки распались темным прахом, да на дно бухты легли железные якоря с обрывками цепей. Ни яд не пощадил ни людей, ни зомби в ало панцирях. Да и сами панцири сопротивлялись ему немногим дольше своих носителей. Не оставалось ни черепов, ни костей, ничего. Оплывали почерневшие волноломы. Давно ничего не осталось от деревянных пирсов. Край смертного ливня задел Эрдос. К счастью, лишь ближайшие к порту кварталы. Нападавшие и защитники вместе бок о бок погибали на баррикадах, уцелевшие ополченцы Сардоса бросились на утек, преследуемые немногочисленными зомби. Но с ними маги Академии уже могли управиться. Сквозь завесу ливня прорвалось лишь несколько десятков врагов. Однако вслед за ними потянулся и сам ливень, словно норовя не упустить ни одного. Под его струями стремительно темнели и проваливались крыши, обламывались стропила, пятна черноты заливали раскрывшиеся чердаки, и немногие обитатели, еще остававшиеся в обреченных домах, погибали в страшных муках, успевая увидеть, как яд Разъедает плечи, руки вываливаются из распадающихся суставов. К счастью, большинство жителей припортовой части Ордоса успели спастись, бежав заблаговременно. Правда, далеко ли убежишь, если угольно-аспидные тучи расползаются все шире и желтоватая отрава захватывает все новые кварталы». Высокие кипарисы обращались в обугленные свечки, подламывались и падали, словно доблестные воины, сдерживавшие врага сколько могли. Тяжко стонала земля, становившаяся черной кашей, разжижавшаяся все глубже, впускающая в себя яд. Держалась только скала основания Ордоса. Магия, что была древнее самых первых заклятий, прозвучавших под небом этого мира, защищала ее пока что, и Ордосу не грозило провалиться в новосотворенное болото. Темный круг в небесах, смертный ливень, хлещущий своими плетьми стонущую землю. Казалось, приговоры Виалу выносила сама судьба вызванная новой хозяйкой буря, медленно убивала обреченный город. Она помнила падение. Помнила жуткую жгучую боль, словно с нее живой сдирали кожу. Потом пришло удушье, давящее и неотступное. Смерть избавительница почему-то медлила. Тьма сменилась слабым серым полумраком. Сильвия открыла глаза и тотчас поняла, что нет. Она их не открывала. То есть не поднимала век, они просто исчезли. Плеск волны, гладкий мрамор уходящих в водоступеней под ладонями. Сильвия попыталась поднять взгляд и вновь поняла что ей не требуется для этого никаких усилий. Не надо поворачивать голову, не надо напрягать мышцы шеи. Но она не сделалась бесплотной. Нет. Руки, вот они, обычные, все как всегда. Рядом, покрытый мелкой водой, лежит фламберг. На обмотанной кожаным ремешком рукояти можно сомкнуть пальцы, почувствовать ее тяжесть. Сильвия судорожно вцепилась в отцовский меч. Привычная свобода, тяжеленный клинок в ее руке по-прежнему легче соломинки. Она лежала на ступенях храма океанов. Только на сей раз перед входным портиком никого не оказалось. И небо из пронзительно-голубого сделалось тускло-серым. А еще вокруг стояло кольцо черно-зеленых галер. Сильвия ошеломленно уставилась на них. «Еще один флот? Еще одна армада? Ничуть не меньше той, что она разила при Ордосе?» «Сколько же их там?» — мелькнула мысль. «Или корабли в Империи Клешни растут на дубах, подобно желудям?» Она выпрямилась, машинально стряхнув капли с черного клинка. «Вам мало? Вы явились за добавкой?» Только сейчас, придя в себя, она заметила срывавшиеся с корабельных палуб темные точки катапультных ядер. Они взмывали вверх, описывая высокие дуги, обрушивались вниз и, словно натыкаясь на незримую преграду, бессильно разбивались тучи осколков, не долетев до храма примерно полсотни сожжений. «Так, все понятно. Классический отпорный щит». Сильвия сама умела ставить такие, еще совсем зеленой девчонкой. Она сделала шаг к храму, и черный меч, как и в прошлый раз, тотчас налился тяжестью. Волоча оружие по ступеням, Сильвия выбралась на холодный мрамор. Сейчас он казался мертвым могильным камнем. Что-то ушло из храма. Сейчас это был просто нелепый мраморный островок. Невесть, как очутившаяся посреди неприветливого моря. «Госпожа!» — несмело окликнула Сильвия. Отчего-то заходить в темный проем входа стало боязно. «Госпожа, охранительница!» «Налика!» Звонкая тишина. Даже волны умолкли. Девушка словно через силу шагнула к порогу. «Где ты? Эльфийка с флейтой!» крылатый воин с двумя мечами. — Что тут творится? — Стой и не двигайся. — Чей это голос? На — Налики? Сильвия послушно остановилась. — Брось меч! Она повиновалась по-прежнему, не понимая, что происходит. Фламберг тупо звякнула мрамор, словно никчемная железяка. Из чудесного клинка тоже уходила жизнь. «Теперь входи!» — произнес тот же голос. «Вот и знакомый полумрак храма, вот и колокол моря. А где же...» «Ты исполнила свой долг!» «На сей раз голос на лики!» Сильвия резко обернулась. Выход загораживали трое. Хранительница, крылатый мечник и флейтистка. «Только почему они так странно на нее смотрят?» тем более, если она и впрямь исполнила свой долг. «Но зашла слишком далеко!» В голосе Налики послышались слезы. «Ты знаешь, что творится сейчас в Ордосе!» Сильвия только и смогла, что помотать головой. «Маги называют это истечением смерти, а в твоем родном мире — смертным ливнем!» «Смерть?» — подавилась Сильвия. Ты пробила брешь в скорлупе виала и привела с собой смертный ливень. Флот клешнею уничтожен, но льющийся с небес яд и движется на Ардос И от него не спастись под каменными крышами, как на твоей родине. — Ты винишь меня, хранительница? — Сильвия гордо вскинула голову. — Да, я дочь хозяина ливней. Да, я открыла смертному ливню дорогу в Авиал. Но я могу уничтожить теперь любой флот, любую армаду, любую твердыню твоих врагов, хранительница. И Я могу остановить ливень. Ты говоришь, он угрожает Ордосу? Сейчас его не станет. Наивная, прошелестела флейтистка. Смелая, но глупая. Я тоже таким был, заметил крылатый воин. Сильвия топнула ногой. «Дайте мне мой меч, и я покажу вам, кто здесь повелевает ливнем!» На лице хранительницы отразилась мука. «Да, ты сможешь. Но этим только глубже загонишь себя в... У нас нет выбора». «Портовый квартал уже под ливнем!» — разом заговорили спутники-хранительницы. «Я остановлю его!» — уверенно бросила Сильвия. Сейчас она поистине чувствовала себя всесильной. Боли у души сгинули бесследно. Она могуча, она непобедима, она... Вот только куда же исчезли две крупинки, левая рука пуста. Выронила? Выпустила? Нет, они сгорели и рассыпались в опрах, отдав тебе все силы, — проговорила хранительница. Голос ее по-прежнему дрожал от слез. «Неважно. Он мой. Мой по праву крови. Я справлюсь». «Он? Это смертный ливень?» «Да. Наследство у меня небогатое. Ну и такому рад будешь». С вызовом бросила Сильвия. «Дай мне пройти, хранительница». «Посмотри на себя», бросила та в ответ. Сильвия недоуменно покосилась на собственные руки. Все как обычно. И чтобы взглянуть вниз, надо опускать голову, и веки моргают, как положено. Пальцы и ладони тоже совершенно обычные. Разве что прибавилась пара свежих царапин. Грудь, живот, ноги. Одежда, конечно, совсем никуда. Мокрая, драная, вся в каком-то черном, жирном пепле. Поднеси ей зеркало. Повернулась к крылатому воину френтиска. «Зачем?» — угрюмо отозвался тот. «Она не видит себя. Вернее, видит себя прежнюю». «Какую прежнюю?» — не выдержав, завопила Сильвия. «Посмотри сюда!» — еле слышно выдохнула хранительница. Перед девушкой сгустился синеватый туман, обретшей форму овального зеркала меж пара подпорок. В стекле клубилась мгла. Сильвия шагнула ближе, машинально поправляя волосы, и... У нее вырвался дикий вопль ужаса, достойный разъяренного дракона, и Сильвия без чувств распростерлась на полу храма океанов. «Вставай!» — резанул чужой голос. «Вставай! Ты обещала спасти Ордос, хозяйка ливней!» Лежавшее ничком на мраморных плитах существо нехотя пошевелилось. «Спаси, Ордос! Доверши начатое!» «Я...» — в ответ раздался низкий, почти неразборчивый хрип. «Кто я? Или это морок? Там в зеркале...» «Спаси город, я отвечу тебе». Налика закрыла лицо руками, но голос ее больше не дрожал. «Наспасалась. Так что сама. А меня? Меня кто-нибудь будет спасать? Нет?» Рвалось бессвязное. «Останови ливень!» Если ты теперь и впрямь его хозяйка, Налик уронила руки, взглянув прямо на распростертое замершее существо, еще совсем недавно бывшее Сильвии Нагваль. Ты так красиво и хорошо говорила. Подтверди делом. Делом. Когда я стала, стала истинной хозяйкой. — отрезала Налика. — Кровь есть кровь, Сильвия. — Ты настоящая дочь своего отца. Немедли заклинаю тебя. Спаси Ордос, и тогда мы все станем думать, как спасти тебя. Я буду молить пославшего меня в Эвиал, чтобы он преклонил слух к твоей судьбе. — Опять надо что-то покупать, — прохрипела новоиспеченная хозяйка ливня. — «Никто ничего не делает просто так. Зачем я полезла спасать этот ваш проклятый городишко? У меня там что, родня, друзья, близкие?» «Нет», — сказали, — «иди, Сильвия, и я пошла». Потому что поверила, оказывается, все то же самое. «Купи нашу помощь, милочка! Еще немного, еще чуть-чуть, конечно! Это ведь так удобно!» Налика не выдержала, отвернулась. «Мы уже помогли тебе», — мягко проговорила Эльфика с флейтой. «Рогвар вытащил тебя из-под смертного ливня. Только он, призрак, и мог это сделать. Останься ты там, на дне». «Может, мне и стоило бы просто сдохнуть?» — прорыдало существо. «Нет, вот тогда бы ты точно сделалась чудовищем. Храм океанов позволяет тебе видеть себя такой, какой ты была. Помогает сохранить память, надежду на возвращение. Без этого ты обернулась бы просто воплощением ненависти, несущей смерть» и разрушение еще вернее, чем западная тьма. Твой ливень куда злее отцовского». «Откуда ты это знаешь?» «Ты забыла, кому я служу, и чьей властью поставлены оберегать и вял?» «Так попросишь его тогда!» — взвыло создание, вскакивая на ноги и рванувшись прямо к налике. Крылатый воин невольно шагнул вперед, загораживая хранительницу. — Боишься? — усмехнувшись, каркнуло существо. — Брезгуешь! Как спасать, так, мол, давай, Сильвия! Что, противно? Ручки мои не нравятся, косточки проглядывающие, мясо гнилое. Я буду умолять Хедина-милостивца и Рокота заступника Налика решительно отстранила Трагвара, шагнула навстречу Сильвии, опустилась на колени и обняла несчастную. «Я буду молить и заклинать их, чтобы они только простерли над собой свою длань. Храм океана в твой дом, Сильвия. Ты можешь оставаться здесь сколько захочешь. Ты сможешь видеть себя такой, как привыкла. Я больше никогда не явлю тебе этого зеркала». «Но я не могу допустить уничтожение Ордоса! Останови ливень! Я встаю перед тобой на колени! Спаси город, Сильвия! Умоляю тебя!» Та неловко высвободилась из объятий хранительницы. «Хорошо, поверю еще раз. Заодно и от этих избавимся!» Она дернула головой, явно намекая на окружившую храм стаю рукотворных черно-зеленых акул. Вял в неоплатном долгу перед тобой Сильвия!» Налика, Трагвара и Эльфийка как по команде склонили головы. Существо хрипло и скрипуче расхохоталось. «Выпью, выпью, выпью!» вдруг выговорила оно и опрометью выбежала из храма. Наликов вздрогнула смертный ливень медленно тянулся прочь от ордоса, оставляя после себя широкое черное пятно, где не было теперь ни единого камня, ни единого деревца и даже сама земля размягчившись, обратилась в темное болото, источая кисло-ядовитый пар. Оцепеневшие защитники города молча провожали страшную тучу взглядами. Зомби империи Крешней, те, кто успел углубиться в городские кварталы и избегнуть общей участи под смертным ливнем, схватились в рукопашную с оборонявшими ордос ополченцами. Некоторые из неупокоенных падали под градом огня И разящих голубых молний гибель флота и собратьев была им глубоко безразлична. Они знали только свой приказ и рвались вперед, несмотря ни на что. Управлять же ими стало некому. Их встретили высыпавшие на улице маги академии, грудь в грудь сшиблись ополченцы. Несколько чародеев попытались обойти сражавшихся и хоть как-то оградить. Огромное отравленное пятно, оставшееся на месте порта и ближайших к нему городских кварталов. А черные тучи, по-прежнему изливая яд и оставляя за собой широкую полосу парящего моря, ползли прочь, повинуясь приказу новой властительницы. Белоснежный мрамор под ногами хозяйки ливня потемнел, словно присыпанный пеплом. Та, что совсем недавно звалась Сильвии Нагваль, застыла в напряженной позе, воздев руки к небу. Незримые вожжи тянулись на десятки и сотни лиг, направляя бег несущих смерть облаков. Это оказалось трудно, словно тащишь в гору мешок, набитый давящими на спину угловатыми каменюками. С каждым мгновением косматые тучи все набирали и набирали ход, и несясь, словно подгоняемые неистовым штормом. Хозяйка ливни чувствовала каждую каплю, что обретали свободу и устремлялись вниз к морю, в жадной и неутолимой страсти соединиться с плотью и обратить ее в ничто. Она никогда не испытывала ничего подобного. Смерть других становилась ее жизнью, и теперь она понимала отца. Он не мог поступить иначе, он не мог жить иначе, но не мог и выпустить страшные тучи на волю. — Меньшее зло! — прошептали обезображенные губы, где свой лохмотья кожи и почерневшего мяса проглядывали кости. «Меньше зло и ничего более!» «Идите сюда, облака!» «Я разделю вас, я образую кольцо!» «Ни одна капля не упадет на храм!» «Мне нужны только вы на черно-зеленых галерах!» «Мне нужны ваши души, и я выпью их!» «Мне некуда деться! Я такова, какая есть!» Мой ливень, моя смерть, и моя жизнь. Я меньшее зло. Прощай, жизнь. Пронеслось мимолетное. Прощай всё то, чем я жила. Все горделивые планы, надежды, расчёты, честолюбие, гордость, желания, упоение, жажда утоление!» «Все, из чего я состояла, и ты, моя память, тоже прощай!» Ее переполняли чужие воспоминания, простые грубые мысли матросов с погибших под ордосом вражеских галер. Вместе с душами хозяйка ливня вбирала в себя все, с чем расстались те кто распался жирным черным пеплом, мокрым и отвратительным. И сейчас к этим воспоминаниям добавятся другие. Небо над храмом океанов стремительно темнело, наливалось чернотой и набухало смертью. И все-таки последний барьер она не переступала. Сильвия Нагваль не встала сама под струя льющегося с небес яда, разъедавшего все и вся. Облака расходились, обтекая мраморный храм, сверкавший посреди сгустившегося сумрака, словно маленькая лампада. Кажется, на вражеской эскадре быстро поняли, в чем дело. Быть может, каким-то образом получили известие сгибнувших у ордоса кораблей. Быть может, некий чародей успел послать сообщение за миг до того, как сам обратился в пепел. Какая разница? Гра, отсыпавшихся на храм ядер, внезапно прекратился. На галерах поспешно ставили паруса. Сотни и тысячи весел вспенили воду. «Вы не уйдете», — посулила хозяйка ливня. «Я чудовище, а мы очень не любим упускать добычу!» «Не думай так!» Налика бестрепетно положила руку на обезображенное полуистлевшее плечо. «Ты не чудовище! Ты Сильвия Нагваль, дочь мага, некогда могучего, сильного и гордого!» «Человека, Сильвия, человека!» Он бросил вызов страшной силе, девочка и заплатил столь же страшную цену. Но ему едва ли понравилось бы, что его дочь и впрямь стала кровожадным, бездушным чудовищем, пожирающим людские души, для того, чтобы жить, и живущим лишь для того, чтобы пожирать. Уродливая голова, где в прорехах между жидкими прядями пегих волос виднелась кость черепа, Медленно повернулась к хранительнице. Глазище буркалых, где кипел желто-зеленый яд, в упор взглянули на налику, но та даже не дрогнула. «Разве тебе не рассказывали сказок о красавице и заколдованном чудовище?» «Это были глупые сказки». Раздвоенный черный язык с явным усилием вытолкнул хриплые слова. Всегда остается надежда. Налика, не отрываясь, смотрела прямо в лицо хозяйки. Пока есть магия, есть и вера, что мы найдем нужный ключ. Новые боги могущественны, Сильвия, в их власти многое. Думаю, они сумеют излечить тебя, но только если ты сама захочешь излечиться, если твой яд не отравит тебя саму. Спсиб! здание!» — речь хозяйки становилась все более невнятной. «Выпью, выпью, выпью! Много сладких душ, душонг, трупещих от страха, ничтожества!» «Сильвия!» — выкрикнула Налика, что было сил, тряся хозяйку за плечи. Хранительница даже не обратила внимания, что пальцы ее до половины погрузились в мягкую, мылкую расползающуюся плоть. «Держись, борись! Не пускай это в себя!» «Ох!» Хозяйку ливни затрясло, забило крупной дрожью. Уродливые руки, тянущиеся облака, размешивающие их незримой лопаткой, тряслись. Из мяса белыми червями высовывались кости. Кольцо туч над храмом океанов замкнулось, струи яда хлынули на отчаянно пытавшиеся спастись галеры. Повторялось то же самое, что и под Ордосом. Ломающиеся реи и мачты, вмиг сгорающие осыпающиеся пеплом паруса, обломки весел, торчащие из портов, и люди... Мечущиеся по расползающимся палубам, по почерневшим доскам, пытающиеся прикрыться щитами, а потом падающие и ненадолго замирающие, и ненадолго, потому что потоки смертного ливня за считанные мгновения оставляли от тел только пятна черной жирной сажи. Затем наступила очередь корабля, борта и днища расставлялись Обломки погружались в парящее море. Некоторое время беспорядочно кружили по поверхности, чтобы потом исчезнуть. На сей раз уже навсегда. В хозяйку ливня устремлялся поток дикой первозданной мощи. Крики умирающих, последние мольбы и богохульства, брайн, стоны, виск — все сливалось воедино. Наслаждение! «Высшее довольство! Теплота, сытость! Пожирать! Что может быть естественнее?» «Откуда этот назойливый шум? Что это за голос? Чужие руки! Откуда?» Трагвар и эльфийка с флейты выбежали следом за хранительницей. «Сильвия, это не твоя судьба!» «Мы сможем тебе помочь, только если ты сама себе поможешь!» С отчаянием выкрикивала Налика. «Не так!» Вдруг бросил крылатый пес, в свою очередь хватая Сильвию за плечи. «Играй!» — бросил он эльфийке. Та поспешно кивнула, припадая губами к деревянной флейте. Над парящим морем поплыла нежная, неземная мелодия, некогда звучавшая в лесах у Дренданна. «Я был там где-то сейчас», — тяжело произнес тот, кого Налика называла Трагваром. «Я прошел этими дорогами, я прыгнул в пламя, когда мне предложили сделаться не тем, кем я был. Я все равно изменился, обрел крылья и стал демоном, воином свита великого Ракота-заступника. Тьма укрывала меня, пламя служило пищей». Я водил в бой темные легионы, одерживал победы. Сжигал вражьи воинства и обращал во прах твердыни. Ужас бегущих передо мной радовал. Их смерти заставляли ликовать. Едва завидев меня, целые армии бросали оружие и обращались в бегство. Но мы все равно проиграли. Они выводили против нас неисчислимые армады. Чема не успевала рождать нам новые полки, мы отступали. жгали за собой все и вся, и злобно радовались огню, испепелявшему леса и посевы. «Усть они найдут здесь лишь нагую золу», — думали мы. А потом у нас осталась одна, последняя цитадель, которую мнили неприступной и несокрушимой. Ричитатив Трагвара сливался с мелодией флейты. Тучи над храмом океанов медленно таяли, и страшные руки хозяйки ливней больше не тряслись. Она неотрывно смотрела прямо в глаза крылатому воину. «Мы пожирали чужую смерть, мы наслаждались ею. Война стала нашей сутью, нашей кровью и плотью». Чужие души воспаряли изгнанные стел из нашим оружием. Чужая боль окутывала нас словно фемиам. Мы купались в ней, мы не мыслили своего бытия без нее, пока нас не разбили окончательно, пленив нашего предводителя. Я думал, что не смогу без этого, но смог. Ты тоже можешь. Ты не слабее меня, Сильвия. Я родился за целые ионы до твоего появления на свет. Совсем в ином мире, но испытывал те же чувства. Это все одно и то же, Сильвия. Принимает ли форма смертного ливня или крылатого демонического тела, повелевающего иной, но не менее убийственной магией? Когда пьешь чужие жизни, то сперва очень быстро пьянеешь а потом травишься. Каждый убитый тобой враг — это не вставший рядом друг или, по крайней мере, союзник. Не дай заразе проникнуть слишком глубоко, Сильвия! Смертный ливень еще какое-то время останется в твоей власти. Тебе будет плохо, очень плохо. Жажда вызвать тучи и спустить их с поводка станет испепеляющий Жалкие черви, копошащиеся в грязи у твоих ног, вот кем предстанут люди, эльфы, гномы и все прочие. Те, кто и так обречен, кто с ужасом и отвращением побежит от тебя, вздумай ты пройтись по их селениям. Пролитая кровь и сторнутые души заставляют забыть, что такое цветы или роса, или радуга на небе. Так мстят убитые тобой, превращая тебя в еще более жуткое страшилище. Понимаешь? Это их месть, Сильвия. Месть кошмарная и почти неотвратимая. Если только ты сама не станешь бороться. Игра, игра, не останавливайся. Это уже флейтистки. Мелодия сплеталась с шорохом волн. Тучи медленно отступали. Кольцо становилось все шире, хотя смертный ливень продолжал извергаться в море, и над поверхностью поднимались клубы раскаленного пара. Но здесь, подле храма океанов, вновь наступали тишина и покой. Из волн высунулась любопытная мордочка морского кузнечика. Черные блестящие глаза уставились на удивительную четверку. Усы шевельнулись, словно у кота». Воздетые руки хозяйки ливни медленно опустились, плечи ссутулились. Шаркая и загребая ногами, она, словно слепая, побрела к стене храма, привалилась к чистому мрамору, и он уже не почернел от ее прикосновения. А потом Сильвия Нагваль заплакала. Ей казалось, что из ее глаз катятся самые настоящие слезы. Налика, Трагвар и Фритиска же видели их, как они есть. Мутно-желтые капли, дурно пахнущие слизи. Слезы срывались, капали на белый камень, он шипел и дымился. Но вот неожиданно накатила волна посильнее, прозрачный язык лизнул в стену и от пятен на мраморе не осталось даже следа. «Все будет хорошо», — прошептала Налика, помогая хозяйке ливни подняться и уводя ее внутрь храма. «Все будет хорошо». «Надо признать, мессир, что мы опоздали». И прошу заметить, любезный друг, отнюдь не по моей вине. Никто не винит вас, мессир. Я лишь скорблю о ненужных жертвах, о разрушенных жилищах, о погибших кораблях. Это ведь чей-то хлеб. Избавьте меня от ваших сентиментальности, Динтро. Простите, я раздраженный резок, но давайте покончим скорее с этим. Двое чародеев стояли примерно в полулиге от ордосских стен на небольшом прибрежном холме. Прямо перед ними лежало огромное пятно отвратительного парящего болота, надолго въевшиеся в землю следы смертного ливня. — Истечение было очень сильно, — заметил Динтра. — Весьма тонко подмечено, — огрызнулся Игнациус. «Давайте разделимся, любезный мой спутник. Вы отправитесь в город. Там наверняка полно раненых, сие по вашей части. А я займусь этим». Архимаг кивком указал на черную топь. «Со здешней гадостью не справятся и все гильдии целителей, вместе взятой». «Совершенно справедливо, мессир. Встретимся здесь же перед заходом солнца?» «Ну уж нет!» — Игнасус надменно выпятил подбородок. «Прошу вас, друг мой, озаботиться поиском достойной наших сидин гостиницы!» «Но манер той, с мёли-каринкой!» «Ваша догадливость сделает вам честь, любезный мой соратник!» — ехидно поклонился Архимаг. «И не качайте так головой!» — Вы не святошек, честное слово. Как зовут того пустырька, что шивается у нас в храме спасителя? — Отец Вент, — недовольно отозвался Динтро. — Зачем вы делаете вид, что не помните его, миссир? — Потому что не люблю всех и всяческих божьих прихвостней. Игнациус демонстративно рассматривал свои ногти. — Хорошо. Динт раздержался, хотя это далось ему с явным трудом. «Я найду гостиницу». «Замечательно!» — кивнул Архимаг. «И пошлите мне весть обычным путем». Старый лекарь молча кивнул, поддернул запаленную мантию, поправил меч на поясе, с которым не расставался даже ночью. Подчеркнуто вежливо поклонился Игнациусу, и в перевалку зашагал по дороге Кардосу. «Давай-давай, целомудренник, новоявленный!» — желчно подумал Игнациус. Ему отчего-то доставляло странное удовольствие злить старика Динтру. О себе, кстати, мессир Архимаг так никогда не думал, предпочитая определение «зрелый муж». «Однако же Сильвия тут и впрямь постаралась». — подумал он, выбрасывая лекари из головы. — Истечение смерти. М-да. Смертный ливень. И куда до них Милиинским, если верить тем же Арбелиус и ЖЭС? Упустил я этот момент. Упустил. Осудил он себя. Не проверил девчонку до самого дна. Клара обожает подбирать и тащить в долину всяких чудиков, почитая каждого за великий магический талант. Да-да, как же. Помню, как она рассказывала Сильвии. А малышка-то оказалась в кровном родстве с самим хозяином. Да, понятно, отчего Арбель всегда говорил о нем с такой неохотой. «Заиметь первостатейную нежить в красном марке из которой можно было вылепить кого угодно, хоть великого вампира, хоть источник магии, сравнимый с этими кладбищами, на которых Арбели и же с ним строили свои башни. Отличная работа, приходится признать. Как-то ведь заманили это страшилище, подсунули ему <кхм> настоящую маг-героиню. «Готовы принести свои лоны на алтарь возлюбленного ордена и для блага его же!» «Брррр!» Игнациус поежился с невольным отвращением. «Предпочитаю простых девочек, вроде Мёли или Каринки. Так или иначе, они заполучили Сильвию, воспитали, надали маху. Девчонка вырвалась в них из рук, назовем это так». Примчалась ко мне явно чувствовала силу. Тут мессир Архимаксома довольно надулся. Но я тоже сплоховал. Решил, что она послужит мне преотличнейшей гончей. Вынудит Клару Хьюме лети туда, куда надо мне. Делать, что мне потребно. Ничего, Игнациус, ничего. Ошибка не непоправима. Ты никогда не составляешь планы... Рассыпающиеся из-за единственной неточности Конечно, следовало заподозрить Сильвию Когда она избавилась от дарованных ей и фактов Несомненно, сказалось папочкина крош Впрочем, сейчас до девчонки не добраться Новая хозяйка смертных ливней, да еще и здесь, в Авиале Бреш она, конечно, пробила серьезную А вот насколько серьезно и как далеко разносится запах, мы сейчас узнаем. Игнациус покряхтел для виду, поджал губы, сложил ладонь подзорной трубой и уставился на черное болото. Веселого, как и следовало, ожидать мало. Субстанция куда разрушительнее Милинской. «Убрать ее отсюда, возни не оберешься, да еще испытаешь на себе всю прелесть отката». «Хмм... задача достойная, мессир Архимага». «Хотя... если ты все продумал правильно, то в твоих же интересах, если и убирать, так только это пятно» и в то же время сделать так, чтобы смертный ливень отправился бы в новый путь через весь Ивиал. Почему? Зачем? А! Да это же легче легкого. Если он, Игнациус, все правильно понимает, если все правильно прикинул, сюда может заглянуть сам Спаситель. Сущность, с которой сир Архимаг еще ни разу не сталкивался лицом к лицу, несмотря на многочисленные попытки. А для прихода спасителя, тем более второго, необходимо, чтобы его позвали по-настоящему, чтобы он сделался последней надеждой, а мир оказался на краю пропасти. А для этого смертный ливень очень даже подойдет. Да и потом... Игнациус хихикнул про себя. «Потом это выйдет особенно забавно». «Так что вперед, Сильвия, новоявленная хозяйка ливня! Удачи тебе и легкой дороги! А я займусь другим делом!» Диндра так хочет убрать последствия? Ничего бы и нет, пока лекарь мне еще нужен!» Я так и не понял, на кого он работает. Да и проблемка сама по себе интересная. Я никогда еще не брался всерьез за истечение смерти. Посмотрим, посмотрим. Бормоча себе под нос, Игнациус спустился с холма. Несмотря на три тысячи лет за плечами, ему по-прежнему было интересно делать что-то в первый раз. Жаль только, что с годами такие случаи представлялись все реже и реже. «Так что пятно мы уберем», — думал мессир Архимаг. «А вот сам смертный Ливи нет. О, Сильвия погуляет, позабавится». Игнациус глубоко вздохнул и принялся за работу. Ни с чем не сравнимое ощущение... Упиваться близящиеся с каждым мигом победой, упиваться и знать, что несмотря на все усилия, пытающихся тебе помешать, любое их трепыхание ведет лишь к твоему конечному триумфу. Освет от первого смертного ливня мы уберем. Чего уж там. Ученик Хедина, истинного мага, а впоследствии нового бога. Человек, родившийся бездны времени назад совсем в другом мире, привыкший к жизни под чужой личиной. Хаген быстро шагал по ордоским улицам, оставляя по левую руку обезображенные смертным ливнем кварталы. Игнациус остался позади на берегу. Стоило мессиру-архимагу скрыться из виду, как мгновенно изменилась даже сама походка целителя Динтры, вновь сделавшись молодой, широкой и упругой. Голубой меч сам рвался из ножен, просясь в бой. Хаген давно потерял счет сражением и небесам, под которыми сверкал этот клинок. Добытый еще учителем в пыточных залах бога горы. Бывший Хеденсейский Тан усмехнулся. Все меняется местами, верх становится низом и обратно. Кто бы мог подумать, что с тем же богом горы я окажусь в одной шеренге. Хотя лучше бы на его месте была и львинг, и сын, и его первенец. Но они давным-давно умерли, и стерлась даже сама память о них. По-прежнему стоят лишь угрюмые серые бастионы Хединсея. Редко, но Хаген все же бывал там, словно чувствуя, что ему необходима эта щемящая боль в сердце. Там на Хиддинсея могиле и львинка детей. С любимой Хаген прожил хорошую славную жизнь полные чувств и радостей. Учитель не смог даровать этой женщине то же, что и своему ученику. Как всегда, ссылаясь на все тот же закон равновесия, она и так прожила очень долгую по человеческим меркам жизнь и под конец, конечно, о многом стала догадываться. «Стой, Хаген!» Ты опять начнешь вспоминать тот день, когда учитель беспомощно развел руками и отвернулся, не в силах выдержать твой взгляд. Перед тобой битва, вечный тан вечного хеденсея. И как бы ни менялись эпохи миры и небеса, бой всегда останется боем, истинным предназначением мужчины». Толстый, дышливый потливый лекарь, совершенно несвойственным этой породе людей, боевым шагом проходил ордосские улочки. Впереди послышались вопли, треск ломающихся копий и утробное урчание наступающих зомби. Стали попадаться изрубленные топорами и стыканные пиками мертвяки. А еще пустые алло-зеленые панцири, валявшиеся в зловонных коричневых лужах. Словно зомби просто растворились, обратившись в жижу. Голубой меч привычно лежал в ладони, и Хаген, танхи Динсея, также привычно усмехнулся, когда клинок свистнул, разрубивший пастый панцирь и тело мертвяка наискось от плеча до самой поясницы. «Конечно, это неосторожный учитель бы не одобрил», — отрешенно думал Хаген, рубя одного за другим новосотворенных воинов Империи Клешней. «Лучше уж лечить раненых, это тоже благородное дело, тем более что косы у этих тварей наверняка отравлены». «Но нет, не могу!» Должен сжимать рукоять меча, должен слушать свист лезвия, видеть рассеченные тела врагов, перешагивать через них, чувствуя горький вкус победы. Примерно половина мертвяков дисциплинированно развернулась и обступила Хагена. Все-таки это были новые зомби, далеко не такие же тупые и бестолковые, как обычные неупокоенные синеватая сталь сталькос. Хаген привычно уклонился, сделал выпад, но еще до того, как острие голубого меча пронзило зомби насквозь, мертвяк вдруг замер, забулькал, затрясся, ноги у него подкосились, он рухнул. Голова на глазах размягчалась, череп таял, словно лед на солнце. Ученик Хедена ощутил напор чужой темной силы, и в тот же миг... «Держись, друг!» — раздался глухой выкрик из-за спин защитников Ордоса. Возвышаясь, словно башня, над головами ополченцев, там появился некто, едва не заставивший Хагена удивиться. Темно-коричневая чешуя, покрывающая длинный заостренный череп, желтые глаза, казалось, провалившиеся внутрь, рот узкая рубленная щель. Декан факультета малифицистики дуот Дейнур, как позже узнает Хаген. Ученик Хедина успел заметить, что странная фигура пытается что-то наспех чертить на мостовой и чуть ли не зажигать черные свечи. Но тут мертвяки, словно почуяв неладное, разом забыли о Хагене, всем скопом бросившись на нового противника. Самый первый из зомби вдруг зашатался. С подшипастого панциря хлынул отвратительный коричневый поток нечистот, и неупокоенный рухнул на глазах, растекаясь темной, дурно пахнущей лужей. Однако остальные, потеряв еще троих, поднятых на пике ополченцами, разом окружили Дот и взмахнули косами. Хаген опоздал на долю мгновения. Голубой меч запел, вычерчивая в воздухе сложную вязь, и под ноги Тану стали падать изрубленные в куски мертвяки. Пощады просить они просто не умели. Хаген вбросил оружие в ножны и метнулся к упавшему дотту на ходу, расстегивая лекарскую сумку. Заклятие — вещь хорошая, но и с надобями пренебрегать не следует. — Господин... Не смело проговорил один из ополченцев постарше, весь забрызганный и коричневым. Вы его это ж Дуот из академии, темный. Он нам помогал, держался. Хаген не ответил. Ему хватило одного взгляда. Этот, как его называли, Дуот, то ли имя, то ли название таких как он, уже не жилец. Желтые глаза приоткрылись, мягкие щупальца вокруг них шевельнулись в последний раз. Дот да взглянул прямо в лицо Хагену. Страшное, безображенное, рассеченное в двух местах чешуйчатое лицо дрогнуло. Сжавшиеся зрачки впились в склонившегося над ним человека, и Хаген мог поклясться, что видит умирающий куда больше, чем хотелось бы хидинсейскому тану. «Ты пришел!» Едва различимое шипение на общем человеческом языке. «Я знал, что так и будет, что твой предтеча...» Спазм, желтый огнеглаз на миг погасли, скрывшись под тяжелыми веками. «Ты селян, Ты извне послан!» «Ты ведь послан! Скажи им, что беда близко, что и открывается, что мои соплеменники Доты готовят возвращение вместе с...» Но тут желтые глаза закрылись окончательно, и дыхание старого Дота пресеклось. Жизнь, однако, пока еще не спешила покидать исковерканное и искалеченное тело. «Он еще поборется, этот старый дот, но едва ли дотянет даже до утра, так что, похоже, здесь придется задержаться». Мрай, что подумал Хаген, выпрямляясь и кивая перепуганным ополченцам. «Поднесите его прямо в академию. Быть может, что-то еще удастся сделать». Никто не усомнился в праве Хагена распоряжаться. А гостиницу пусть мессир Архимаг ищет себе сам.